«Поди сюда», — сказала она. «Поди. Я ему не дам укусить тебя». Он, наконец, сдвинулся с места, но на цыпочках. Она заметила это, хотя уже не следила за ним. Она это знала так же, как знала, что сейчас он неуклюже и боязливо, с почтительной робостью подошел к ней и спящему ребенку. Но знала, что робеет он не перед ребенком, И не из-за него. Она знала, что в этом смысле он ребенка даже не заметил. И все еще видела, чувствовала, как мечется, мечется его ум. «Будет притворяться, что ему не страшно», — думала она. «У него хватит совести соврать, что он не боится, все равно, как раньше, хватило совести бояться из-за того, что врал». «Так-так», — сказал он. Ну ты смотри, в самом деле, ребенок. Да, отозвалась она. Может, сядешь? Стул, который придвинул Хайтаур, все еще стоял возле койки. Браун давно его заметил. Для меня приготовила, подумал он, и снова выругался беззвучно, затравленно с яростью. Ух гады, ух гады! Но на лице его, когда он сел, ничего не отражалось. Да, брат, вот мы и опять. Прямо как я задумал. Я бы все уже для себя приготовил, да вот замотался с делами. Ой, забыл совсем. Он опять судорожно по лошадиному покосился через плечо. Лина на него не смотрела. Она сказала, «Тут есть священник». Он меня уже навещал. «Замечательно», — проговорил он. Голос был громкий, сердечный, но сердечный, сказалось, такой же ненадежный, как тембр. Прекращалось вместе со звуком слов, не оставляя после себя ничего, даже ясно выраженные мысли, чтобы услышать или принять на веру. «Просто замечательно! Вот только развяжусь с этими делами», Глядя на нее, он произвел рукой неопределенное обнимающее движение. Лицо у него было пустое и бессмысленное. Глаза смотрели вкратчиво, настороженно, скрытно, а в глубине их таилось все то же отчаяние загнанного животного. Но она на него не глядела. «Ты на какой теперь работе? На строгальной фабрике?» Он следил за ней. Нет, уволился оттуда. Его глаза следили за ней. Казалось, глаза не его и не имеют отношения к нему самому, ни не к тому, что он делает и говорит. Батрачить по десять часов в день, как паршивому нигеру. У меня тут наклюнулось дельце по денежней. Не то, что это крахоборство по пятнадцать центов в час. — А как закончу, развяжусь там кое с какими мелочами. Так мы с тобой сразу и... Его глаза скрытно, напряженно, пристально наблюдали сбоку за ее опущенным лицом. Она опять услышала слабый резкий звучок, когда он дернул головой. — Уй, забыл совсем. Она не пошевелилась, сказала. — Когда это будет, Лукас? И услышала, ощутила мертвую тишину. Мертвую неподвижность. Что когда? Сам знаешь, про что ты говорил, там, дома. Если бы я одна, все было бы ничего, я никогда не обижалась. Но теперь другое дело, теперь я имею право волноваться. — А, это, — сказал он, — это-то, ты -то, это -то не волнуйся. Дай мне только кончить дело, до да денег добраться они мои законно пусть только эти гады попробуют он осекся он уже повысил голос словно забыл где находится или размышлял вслух теперь заговорил тише ты не думай я все сделаю главное не волнуйся я ведь тебя еще ни разу не заставил волноваться так ведь скажи да я никогда не волновалась я знала что ты меня не подведешь конечно знала «А эти гады! Эти!» — он поднялся со стула. Ой, забыл совсем!» Она не посмотрела на него и ничего не сказала, но он продолжал стоять, глядя на нее все тем же загнанным, отчаянным и наглым взглядом. Она как будто удерживала его тут и как будто знала это, и отпустила его сознательно, добровольно так у тебя, наверное, сейчас делов много. Честно сказать, да. Столько всякого навалилось, и еще эти гады. Теперь она смотрела на него. Видела, как он поглядел на окно в задней стене. Потом он оглянулся на закрытую дверь. Потом поглядел на нее, на серьезное ее лицо, в котором либо ничего не отражалось, либо, наоборот, отражалось все. Все, что можно знать. Он понизил голос. У меня тут враги. Эти люди не хотят мне отдать, чего я заработал. Вот мне и надо. И опять она точно удерживала его, толкая его и испытывая на ту последнюю ложь, против которой выставали даже его плачевные остатки гордости. Удерживала ни веревкой, ни рогаткой но чем-то таким, отчего его ложь отлетала легковесно, как ссор или листья. Но она не сказала ни слова, только наблюдала, как он идет на цыпочках к окну и бесшумно открывает его. Потом он оглянулся. Возможно, он считал, что теперь он в безопасности, что сумеет выскочить в окно раньше, чем она дотронется до него рукой. А может быть, заговорили жалкие остатки стыда? как раньше, гордости, потому что, когда он оглянулся на нее, с него как будто спала на миг защитная шелуха вранья и пустословия. Он произнес почти шепотом. «Там на дворе человек, за дверью караулит», и вылез в окно без звука в один прием, как длинная змея. Из-за окна донесся короткий слабый звук, это он бросился бежать. И только тут она вышла из неподвижности, вздохнула тяжело один раз. Теперь мне опять подыматься, сказала она вслух. Браун выходит из леса к железнодорожной полосе отчуждения, запыхавшись. Но не от усталости, хотя за двадцать минут он покрыл почти две мили, и дорога была нелегкой. Это скорее злобное пыхтение спасающегося бегством зверя. А сейчас, когда он стоит перед пустынным полотном, поглядывая то налево, то направо, он и лицом напоминает зверя, который спасается в одиночку, особняком от собратьев, не желая их помощи, надеясь только на свои мускулы. И, остановившись на миг, чтобы перевести дух, ненавидят каждое дерево, каждую попавшуюся на глазах былинку, как заядлого врага, ненавидит самую землю, на которой стоит сам воздух, которого ему не хватает. Он вышел на железную дорогу в нескольких сотнях метров от того места, куда метил. Это вершина подъема и товарные составы с юга ползают сюда с неимоверным трудом, чуть ли не медленнее пешехода. Невдалеке от него двойная блестящая нить колеи будто обрезана ножницами. Он стоит в лесу перед полосой отчуждения, спрятавшись за редкой изгородью деревьев. Стоит с видом человека, занятого лихорадочными и безнадежными расчетами, словно обдумывая последний отчаянный ход в уже проигранной игре. Стоит еще немного, будто прислушиваясь, потом поворачивается и снова бежит лесом вдоль полотна. Кажется, он точно знает, куда ему нужно. Вскоре ему попадается тропинка, он сворачивает на нее по-прежнему бегом и, наконец, выскакивает на прогалину, где стоит негритянская лачуга. Он подходит к ней спереди уже шагом. На крыльце сидит и курит трубку старуха-негритянка. Голова ее обмотана белой тряпкой. Браун не бежит, но дышит тяжело, часто. Стараясь умерить дыхание, обращается к ней. «Здорово, бабуся!» — говорит он. «Кто тут есть живой?» Старуха вынимает трубку. «Я есть, а вам кого надобно?» «Записку в город послать, по-быстрому!» Он задерживает дыхание, пока говорит. «Я заплачу. Есть тут кому сбегать?» «Самим-то верней, коли такая спешка». «Сказано тебе заплачу», — повторяет он с каким-то терпеливым остервенением, сдерживая дыхание и голос. «Доллар, если живо отнесет. Есть тут кто хочет заработать доллар? Ребята, есть?» Старуха курит, глядя на него. Глаза на древнем черном непроницаемом лице созерцают его с отрешенностью небожителя, но отнюдь не милостиво. Доллар стало быть. Он отвечает неописуемым жестом нетерпением, сдержанной ярости и чего-то похожего на безнадежность. Он уже готов уйти, но его останавливает голос негритянки. Никого тут нет. Я одна и ребятишек двое. Да не небось. «Малый для вас!» Браун оборачивается. «Чего, малы, Всего-то нужно, чтобы по-быстрому записку отнесли шерифу и...» «Шерифу? Это вы не туда попали, чтобы они по шерифам болтались, не допущу. Мой-то Нигер до того с шерифом подружился, что погостить у него вздумал, да так домой и не вернулся. Вам бы еще где поискать». Но Браун уже уходит. Пока что не бежит, бежать еще не надумал, сейчас он вообще не способен думать. Бессильная ярость в нем граничит с экстазом, он будто зачарован дивной, сверхъестественной какой-то безотказностью нечаянных своих провалов. И само то, что он так исправно обеспечен ими, как бы даже возвышает его над ничтожными человеческими желаниями и надеждами, которые ими упраздняются и сводятся на нет поэтому негритянке приходится крикнуть дважды, прежде чем он услышит и обернется. Она не сказала ни слова, не пошевелилась, просто окликнула его. Она говорит, «Вот этот вам отнесет». Возле крыльца, точно из-под земли выросший, стоит негр. То ли взрослый дурачок, то ли долговязый переросток. Лицо у него черное, застывшее и тоже непроницаемое. Они стоят и глядят друг на друга, вернее, Браун глядит на негра. Глядит ли негр на него, ему не понять. И это тоже славно и логично, и как нельзя кстати, что его последняя надежда и спаситель — скотина, у которой едва ли достанет умственных способностей найти город, не то что нужного человека. Снова Браун делает рукой неописуемый жест. Он рысью бежит назад к крыльцу, хватаясь за карман рубашки. — Отнеси записку в город и притащи ответ, — говорит он. — Сумеешь? Но не ждет, что тот скажет. Вытащив из кармана замусоленную бумажку и огрыза карандаша, он нагибается над краем крыльца и на глазах у старухи старательно и торопливо уводит. — Вату Кеннеди! — Пожалуйста, дайте тому, кто это принесет, мои, деньги про песью, тысячу за преступника крысма. Только заверните в бумагу, остаюсь ваш. Он не подписывается. Он хватает записку с крыльца и пожирает ее взглядом, а старуха все смотрит на него. Он пожирает взглядом безобидную грязненькую бумажку и усердные торопливые каракули, в которые ухитрился вложить всю свою душу, а также жизнь. Потом он пришлепывает ее к крыльцу и выводит «Не подписываюсь, сами знаете кто». Складывает ее и протягивает негру. «Отдай шерифу, больше никому. Найдешь его?» «Если шериф его раньше не найдет», — вставляет старуха. «Дайте ему. Сыщет, если тот живой. Бери свой доллар, малый. Доступай». Негр уже двинулся прочь, теперь останавливается, просто стоит, ничего не говоря, ни на кого не глядя. На крыльце сидит негритянка и, покуривая, смотрит сверху на слабое хищное лицо белого. Лицо миловидное, как будто даже открытое, но усталости уже не просто физической, преображенное в маску затравленной лисы. — Я думала, вам к спеху, — говорит она. — Да, — отвечает Браун. Он вынимает из кармана монету. — На! А если за час принесешь мне ответ, получишь еще пять. — Ступай, нигер. — приказывает старуха, — а то до завтра проконетелишься. — Вам сюда ответ принести? Еще мгновение смотрит на нее Браун. Затем осторожность, стыд, все покидает его. — Нет, не сюда. Принеси вон на ту горку. Пойдешь по шпалам, я тебе крикну. И буду следить за тобой все время. Учти это. Понял? — Вы не сомневайтесь, — вмешивается негритянка. И записку отнесет, и ответ вам принесет, если его не задержат. Ступай. Негр уходит. Но его задерживают, недалеко, как в полумиле от дома. Это еще один белый, он ведет мула. «Где?» — произносит Байрон. «Где ты его видел?» «Только что. Вон там, вон. Дома». Белый идет дальше с мулом. Негр смотрит ему вслед. Записку он Белому не показал, потому что Белый не просил показать записку. Может быть, Белый не знал, что у него есть записка, поэтому и не попросил ее показать. Может быть, негр так и думает, потому что на лице его изображается неимомерная подспудная работа. Затем лицо проясняется. Он кричит. Белый оборачивается, замирает. «Теперь его там нет!» — кричит негр. «Он сказал, буду ждать у путей на горке!» — Благодарю, — говорит Белый, — негр идет своей дорогой. Браун вернулся на линию. Теперь он не бежал, он говорил себе, — не сделает он, не сумеет. Я же знаю, он его не найдет, не получит их, не принесет сюда. Имен он не называл, не произносил про себя. Теперь ему казалось, что все они, и негр, и шериф, и деньги, все, просто фигурки, вроде шахматных неожиданно и беспричинно передвигаемые туда и сюда. Противником, который знает его ходы наперед и произвольно заводит новые правила, причем не для себя, а только для него. Перед концом подъема, когда он свернул с железной дороги и углубился в кусты, отчаяния его уже не было границ. Теперь он шел не спеша, параллельно полотну, строго соблюдая дистанцию, как будто ничего другого в мире, по крайней мере для него, не существовало. Он выбрал место, откуда мог незаметно наблюдать за дорогой, и сел. «Да знаю ведь, что не сделает», — думал он. «Я даже не жду его. Если бы я увидел, что он возвращается с деньгами в руках, я бы все равно не поверил. Он нес бы их не мне. Я бы сам это понял. Я бы знал, что это ошибка. Я бы сказал ему, ступай себе. Ты ищешь не меня, кого-то другого». «Ты ищешь не Лукаса Берчи. Нет, брат, Лукас Берч не заслужил этих денег, этой премии. Он ничего ради них не сделал. Ничегошеньки!» Он начинает смеяться, сидит неподвижно на корточках, опустив усталое лицо, и смеется. «Так-то, брат, Лукас Берч хотел одного — справедливости, справедливости, больше ничего». Пусть он сказал этим гадам, кто убийца и где его искать. Они ведь не захотели. Не захотели, потому что пришлось бы отдать Лукусу Берчу деньги. Справедливости. Затем он говорит вслух, хриплым, плачущим голосом. Справедливости. Больше ничего. Только своих прав. А эти... «Паразиты с жестяными бляхами! Все до одного присягу давали защищать американских граждан!» Он говорит хрипло, чуть не плача от злобы, отчаяния и усталости. «Гад буду! От этого прямо большевиком можно сделаться!» Поэтому он не слышит ни звука, пока Байрон не произносит прямо у него за спиной. «Встань на ноги!» Длится это недолго!» Байрон знал, что так и будет, но он не колебался. Он просто крался вверх по склону, пока не увидел сидящего Брауна. Тут он остановился, глядя на согнутую, беззащитную сейчас фигуру. «Ты больше меня», — думал Байрон, — «но мне наплевать. У тебя передо мной все преимущества, но мне и на это наплевать. Ты дважды за девять месяцев выбросил то, чего у меня не было ни разу за тридцать пять лет». А теперь я знаю, что меня измордуют, но мне наплевать и на это. Длится это недолго. Браун, развернувшись, обращает себе на пользу даже то, что пойман врасплох. Он не способен поверить, что человек, застигнув врага сидящим, позволит ему встать на ноги, даже если враг слабее его. Сам бы он так не сделал. И что слабый поступил так, как не поступил бы он. Это было хуже, чем оскорбление. Это была насмешка. И он дрался с еще большим остервенением, чем если бы Байрон напал на него сзади, бился со слепой и отчаянной храбростью, загнанный в угол крысы. Длилось это меньше двух минут. Потом Байрон тихо лежал в потоптанном и поломанном подлеске, кровь тихо текла по его лицу, И треск в подлеске, слышался все дальше, все тише, тонул в безмолвии. Теперь он один. Он не чувствует особенной боли, но что еще лучше, не чувствует острой нужды куда-то идти или что-то делать. И просто лежит. И кровь сочится потихоньку, и он знает, что немного погодя, пора будет вернуться в мир. Во время. Ему неинтересно даже, куда девался Браун. Сейчас ему незачем думать о Брауне. Ум его снова занят неподвижными фигурами, вроде уволенных в отставку игрушек детства, сваленных как попало и тихо пылящихся в забытом чулане. Браун, Лина Гроув, Хайтауэр, Байрон Банч мелкие, никогда не жившие вещицы, которыми он играл в детстве, а потом сломал и забыл. Так он и лежит когда раздается свисток паровоза у переезда в полумиле от него. Свисток его пробуждает. Вот мир и вот время. Он садится медленно, неуверенно. По крайней мере, я ничего не сломал, думает Байрон. То есть он мне ничего не сломал. Уже пора, уже время и в нем движение, расстояние. Да, надо двигаться. Надо на новое место поискать, во что бы еще ввязаться. Поезд приближается. Паровоз задышал отрывистее и натужней, как будто почувствовал подъем. Наконец Байрон видит дым. Он ищет в кармане платок. Платка нет, поэтому он отрывает от рубашки подол и осторожно прикладывает к лицу, прислушиваясь к коротким отрывистым хлопкам отработанного пара за самым гребнем подъема. Он переходит к краю кустарника, откуда видна колея. Паровоз уже показался и движется на него, выбрасывая раздельные тяжелые клубы черного дыма. Он производит впечатление ужасающей неподвижности и все-таки движется, лезет с ужасающим упорством по склону, вползает на гребень. Стоя на опушке леса с мальчишеским восторгом, а может быть и завистью, Вынесенным из деревенского детства. Он следит за тем, как приближается паровоз, трудится, ползет мимо, проползает. Его глаза следят за ним, провожают по очереди вагоны, достигшие гребня, как вдруг во второй раз за нынешний день, словно по волшебству, перед ним возникает бегущий человек. Даже теперь он не понимает, куда нацелился Браун. Он слишком глубоко погрузился в одиночество и покой, чтобы любопытствовать. Он просто стоит и видит, как Браун бежит к поезду, ссутулись, воровато хватается за железную лестницу в конце вагона, вспрыгивает и исчезает из виду, точно всосанной пустотой. Поезд набирает скорость. Байрон наблюдает, как приближается вагон, где исчез Браун. Вагон проходит. Прицепившись к нему сзади, между ним и следующим вагоном, стоит Браун и, вытянув шею, вглядывается в кустарник. Они видят друг друга одновременно. Два лица, одно кроткое, невзрачное, в крови, и другое, осунувшееся, затравленное, искаженное беззвучным в грохоте поезда криком, расходятся как бы по несмежным орбитам, минуя друг друга, подобно призракам. Байрон все еще не думает. «Господи, Боже милостивый!» — говорит он с детски восторженным изумлением. до чего же ловко вскочил на поезд? Сразу видно, не впервой». Он совсем не думает. Как будто движущаяся стена закопченных вагонов, плотина, и за нею мир, время, надежда невероятная и определенность неоспоримая, ждут, даря ему последние мгновения покоя. Так или иначе, когда проходит последний вагон, уже разогнавшись, мир накатывает на него исполинской волной. Она слишком стремительна и огромна для мерок времени и расстояния, поэтому той же тропой не вернуться, и он долго ведет мула под усцы, прежде чем вспоминает, что можно влезть на него и поехать. Он как будто давно и намного опередил себя. Давно ждет ухибарки, чтобы догнать себя и войти. И тогда я стану там и... Он пробует снова. Тогда я стану там и... Но дальше продвинуться не может. Он уже опять на дороге, навстречу из города, едет повозка. Время около шести. Он все еще не оставляет попыток. Дальше я чувствую, заколодила. Ну, пускай. Когда я открою дверь и войду, и стану там, и тогда я посмотрю на нее, посмотрю на нее, посмотрю на нее. Тут голос повторяет Видно, Катавасия. Что? спрашивает Байрон. Повозка остановилась. Она, оказывается, около него, мол, стоит на месте. Мужчина на сиденье повозки снова говорит глухим обиженным голосом. Вот, черт, нескладно, как раз когда мне домой ехать, и так запоздал. Катавасия? переспрашивает Байрон. Какая Катавасия? Человек разглядывает его. Посмотреть на ваше лицо, так подумаешь, что у вас своя была Катавасия. Упал, объясняет Байрон. А что там в городе за Катавасия? Я думал, вы слышали. Сейчас примерно назад. Нигер этот. Кристмас. Кончили его.